Глава 17. Красный и вызывающий блестящий мини-купер припаркован прямо напротив того места, где я схожу на берег с парома. А невысокий азиат с красивым, почти женственным лицом направляет меня к нему, не замечая моей неуверенности и страха. «Вам раньше приходилось водить мини, мисс Ковендиш?» — осведомляется он, прижимая к груди планшетку. Несмотря на его миниатюрный рост, мне приходится бежать рысцой, чтобы не отстать от него. Я качаю головой, чувствуя, что мне становится трудно глотать. Когда мы подходим к машине, он шариковой ручкой отмечает ее текущее состояние на схематическом изображении автомобиля, прикрепленном к планшетке. И я надеюсь, что завтра, когда я буду возвращать мини, на нем по-прежнему не будет ни царапины. Азиат открывает дверцу машины и наклоняется внутрь, чтобы продемонстрировать, как завести двигатель, где находятся рычаги управления и индикаторы и как пользоваться встроенной спутниковой навигацией. Затем опускает ключ-брелок в мою дрожащую ладонь и оставляет меня в одиночестве. Я стою столбом, не зная, хватит ли у меня смелости сесть за руль по прошествии всех этих месяцев. В Лондоне было легко не водить машину. Ведь станция метро находилась в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Даже в бате, когда мне нужно съездить в город или навестить родителей, я могу сесть на автобус. Машина — это пустая трата денег, говорю я маме и папе, когда они выражают беспокойство по поводу того, что я вообще не сажусь за руль после той аварии. Моя Ауди была списана в утиль, но страховая компания выплатила мне пару тысяч — И все настаивали на том, что мне нужно купить новый автомобиль. Так сказать, снова сесть в седло. Но потом я встретила Алисию. Затем последовала попытка самоубийства, срыв. И когда я достаточно оправилась, чтобы покинуть психиатрическую больницу и остаться жить с родителями, машина стала не нужна. Во всяком случае, я так себе говорила. Но на самом деле мне просто страшно. В последний раз, когда сидела за рулем, я убила свою сестру-близнеца. А что, если я подвергну опасности жизнь кого-то еще? Сглотнув желчь поднимающуюся в горле, я проскальзываю на водительское сиденье и осторожно трогаю руль. Я вряд ли смогу причинить сильный вред, если буду ехать на мини, верно? Молодая мама с коляской переходит дорогу перед тем местом, где стоит мой автомобиль. Я содрогаюсь, представляя, как врезаюсь у нее, как капот машины подбрасывает коляску высоко в воздух, как кричит ребенок. Я борюсь с позывами к тошноте. Не знаю, смогу ли я это сделать. Я жду, пока молодая женщина благополучно выкатит коляску на тротуар, и только потом набираюсь смелости, чтобы вставить ключ-брелок в прорезь на приборной панели и робко нажать на кнопку зажигания. Некоторое время я сижу в машине, пока та мерно урчит мотором, и меня тошнит от одной мысли о том, что мне придется везти автомобиль по улицам Кауса. Я поворачиваю голову. Блеск после полуденного солнца отражается от моря вдалеке. Белый треугольный парус яхты покачивается вверх-вниз. Я делаю глубокий вдох, чувствуя в воздухе солоноватый привкус, и закрываю глаза, вспоминая мантру, которой научила меня Дженнис. Чтобы успокоить нервы, я мерно дышу, концентрируясь на вдохе и выдохе. Вдох и выдох. Затем я слышу мягкий голос Люси у себя над ухом. Так отчетливо, как будто она сидит на переднем пассажирском сиденье рядом со мной. Это не твоя вина. Ты справишься, Аби. Я выжимаю сцепление, перевожу рычаг на первую передачу и плавно нажимаю на педаль газа, с изумлением наблюдая, как машина начинает медленно отползать от бордюра и выезжать на дорогу. И я не могу сдержать улыбку, расплывающуюся по моему лицу, когда слышу, как рядом со мной хлопает в ладоши Люси, пока я веду машину. На самом деле веду в сторону Кауса. Из окна гостиницы формата постели-завтрак, которую Миранда забронировала для меня, открывается вид на пристань для яхт, а владелица напоминает мне мою покойную бабушку. Когда я прибываю на место, она начинает хлопотать вокруг меня, спрашивая, может ли она приготовить мне утром завтрак, и не хочу ли я, чтобы мою дорожную сумку отнесли в спальню. Я вежливо отклоняю все предложения о помощи, и скрываюсь в своей комнате. Маленькой, но приятной, в стиле шебби-шик. Примечание. Шебби-шик, от английского «шебби», поношенный, потертый. Стиль интерьера, появившийся в 1980-х. Автором стиля является Рэйчел Эшвилл. Основными его чертами являются винтаж, пастельные цвета и кружева. Конец примечания. «Я быстро достаю свои умывальные принадлежности», Потом вешаю выкрашенный в белый цвет шкаф брюки, которые надену завтра на интервью. Признаться, я испытываю некоторую нервозность, смешанную с приятным волнением. От того, что мне выпал шанс взять интервью у Патрисии Липтон. В комнате прохладно, хотя на улице светит солнце. Я достаю из сумки кардиган и ненадолго утыкаюсь у него носом, чтобы вдохнуть успокаивающий аромат дома. Дома Беатрисы потом накидываю кардиган и направляюсь в сторону пристани. Ветерок развивает мои волосы, в воздухе витает запах рыбы и жареной картошки, слышатся меланхоличные крики чаек, и я вспоминаю Люси и свое детство у моря. В таких же местах, как это. Я вспоминаю, как бегала следом за ней, всегда бегала следом, хотя никогда не могла ее догнать, и на нас были одинаковые красные купальники с оборками понизу. На бегу желтые волосы Люси, собранные в хвостик, мотались туда-сюда, и мы звонко хохотали, сжимая в пухлых ручках блестящие пластмассовые вертушки. Наши лица были измазаны мороженым, а мама и папа шли за нами с гордыми улыбками, когда незнакомцы останавливались, чтобы сказать, какие мы красивые, какие одинаковые. Слишком одинаковые, как оказалось. Я иду дальше, минуя пристань, у которой теснятся бело-голубые яхты — по булыжным мостовым городского центра, по набережной, где на деревянных скамейках сидят пенсионеры и смотрят на море. И в итоге добираюсь до пляжа. Я ковыляю по гальке, поражаюсь тому, как здесь тихо, несмотря на то, что сейчас июль, самый разгар лета. Несколько семей наслаждаются последними лучами солнца. Редкие парочки сидят там и тут, держась за руки или привалившись к стене, отделяющей пляж от дороги. Я останавливаюсь у самой кромки воды в босоножках и джинсах, подвернутых по щиколотку, и наслаждаюсь тем, как теплые морские волны лежат мои пальцы. В начале следующего месяца мне исполнится 30 лет. Каждый раз, когда я думаю об этом, ощущаю колющую боль под ребрами, чувство потери, ощущение того, что я иду по жизни в одиночку, а не делю эти вехи Люси. Я становлюсь старше, в то время как моей сестре-близнецу навсегда останется 28. Повернувшись и посмотрев назад на дорогу, я замираю. Она сидит на стене. ее длинные ноги скрещены в лодыжках, бледные локоны спадают на загорелые плечи. Тонкие пальцы раздвинуты, чтобы прикрыть глаза от солнечного света. Сначала я убеждена, что это Люси, пока не замечаю темные контуры татуировки в виде цветочной гирлянды, оплетающей ее щиколотку. Я прищуриваю, чтобы рассмотреть ее получше. Неужели она успела на поезд до Саутгемптона и села на паром, чтобы последовать за мной сюда? Я закрываю глаза и мотаю головой, надеясь, что когда я открою их снова, она исчезнет словно мираж. Я очень на это надеюсь, поскольку мне наверняка просто мерещится, что она сидит здесь. Виной всему лишь моя болезнь, моя паранойя. Но когда открываю глаза, она все еще сидит там. Я решаю, что мне не остается ничего другого, кроме как встретиться с ней лицом к лицу, спросить, какую игру она ведет. Но как только я делаю шаг вперед, она встает, смахивая пыль со своего летнего платья и спрыгивает со стены с ловкостью кошки, а потом растворяется в толпе людей на улице. Я же остаюсь смотреть ей вслед, в ужасе от того, что схожу с ума». Почти всю ночь я ворочаюсь на двуспальной кровати, словно мое тело понимает, что она предназначена для двоих. В моей голове мелькают образы — Люси, Ния, Калум, Люк, Бен, Беатриса, Кэс, Джоди и Пэм. Их лица сменяют друг друга, проносясь перед моим внутренним взором точно телевизионная запись на ускоренной перемотке. Неужели Беатриса действительно последовала за мной сюда? И Если да, то зачем? В конце концов, когда солнце уже проникает сквозь щели в деревянных ставнях, мне удается заснуть под крики чаек. Но пока я принимаю душ и одеваюсь, не могу избавиться от чувства тревоги, которое захлестывает меня с головой. Я натягиваю черные брюки, которые почти не носила с тех пор, как умерла Люси. Теперь они слегка болтаются на талии. Солнце уже висит высоко в небе, но я на всякий случай накидываю поверх хлопковой блузки джинсовую куртку. Затем укладываю остальные немногочисленные вещи в сумку и спускаюсь к завтраку. Из столовой открывается тот же вид на гавань, что и из моей спальни. Я с удивлением ловлю себя на том, что проголодалась, и с удовольствием поедаю сосиски и яичницу с беконом, которую приготовила для меня хозяйка. И даже вежливо киваю, когда она рассказывает о местных достопримечательностях. Поездка до дома Патрисии проходит приятно. Я веду машину по спокойным прибрежным дорогам, и благодаря встроенному спутниковому навигатору мне даже удается не заблудиться. Мои колени все еще подрагивают, когда я сажусь за руль, но меня успокаивает компактность машины и то, что в ней нет пассажиров, которых я могу ненароком убить. Я даже обретаю достаточно уверенности в себе, чтобы включить радио. Кэти Перри поет о фейерверках, и под эту песню я неспешно качу мимо парочек, держащихся за руки, и мимо детей в панамках, скачущих по тротуарам и поедающих мороженое. Затем я сворачиваю на неасфальтированный проселок, скорее даже слабо накатанную колею в грунте, и мой мини подскакивает и кренится на ухабах. По этому проселку я доезжаю до кованых железных ворот, которые широко распахнуты, открывая взору симпатичный Эдвардианский загородный дом. Я паркуюсь рядом с черным Volkswagen Golf, гадая, не прибыл ли уже фотограф. Выхожу на посыпанную хрустящим гравием дорожку и направляюсь к деревянной входной двери, сделанной в форме арки. Сердце учащенно колотится у меня в груди. Я волнуюсь, что могу оплошать и выставить себя глупо перед такой умной женщиной, как Патрисия. Перед женщиной, написавшей бесчисленное количество бестселлеров, большинство из которых я читала. Она — один из моих кумиров. И мысль о встрече с ней — О разговоре с ней про ее жизнь заставляет меня на несколько минут забыть обо всем остальном. Патрисия открывает мне дверь, высокая и элегантная, не выглядящая на свои 68 лет. Я представляюсь, она пожимает мне руку. Я осознаю, что ладони у меня липкие от пота и провожает меня в большую гостиную, такую же, как у Беатрисы. Но только если у Би комнаты заставлены диванами с яркой обивкой и эклектично собранными предметами, то у Патрисии напоминает фотографию в кремовых и коричневых оттенках сепии. При всей своей красоте комната выглядит обжитой. Стопка книг на журнальном столике, собачья шерсть на диване, кошачья когтеточка у дверей во внутренний дворик. Я устраиваюсь на диване, а хозяйка дома занимает место в элегантном кресле напротив меня, рядом с кирпичным камином. Из комнаты открывается вид на растущий чуть поодаль обширный фруктовый сад, и я медленно начинаю успокаиваться. Я отказываюсь от предложенного чая, и мы начинаем беседу. Фотограф подготавливает съемки в саду. Говорит Патрисия, и хотя я немного побаиваюсь ее, однако понимаю, что она мне уже нравится, что она не разочаровывает меня. Я достаю из сумки блокнот. Мы почти час разговариваем о её детстве, о том, как она начала публиковаться и что вдохновляет ее на написание книг. И по мере того, как мы беседуем, я понимаю, что уверенность возвращается ко мне с каждой строчкой, которую я заношу на страницу. Я уже собираюсь закончить интервью с советами для начинающих писателей, когда двери патио распахиваются, впуская свежий летний воздух и запах падуба. И я поднимаю глаза, испытывая такое потрясение — что моя ручка и блокнот падают на ковер цвета водорослей. Сначала я решаю, что это должно быть очередной обман зрения. Но нет, это он. На шее у него висит фотоаппарат, а на лице, как обычно, написано невозмутимое выражение, когда он переступает порог, такой же высокий и стройный, как Бен. Я не видела его с того дня в больнице, спустя несколько месяцев после смерти Люси, но от его красоты у меня до сих пор перехватывает дыхание. Он не замечает меня. «Мы готовы приступить к работе, миссис Липтон, если вы закончили здесь», — произносит Каллум с характерным тягучим южно-лондонским акцентом. «Я встаю, и наши глаза встречаются». Он ничуть не изменился. Все такой же растрепанный, словно студент, в той же черной кожаной куртке, которую он носил, когда мы были вместе, в выцветших джинсах, потрепанных ретро-кроссовках. Волосы у него пострижены короче, на лице появилось несколько новых морщин. Глаза того глубокого оттенка синевы, который преследовал меня в кошмарных и в приятных снах в течение нескольких месяцев после нашего расставания. «Аби». Его голос звучит мягко, наши взгляды словно сплелись в единый узел. Я не могу отвести от него глаз, и мне кажется, что я перенеслась в прошлое, что последние 18 месяцев были какой-то ужасной иллюзией. Я заставляю себя отвернуться от него и продолжаю разговор с Патрисией, решив не допустить, чтобы пребывание в одной комнате с Калумом помешало мне вести себя профессионально. Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, я благодарю Патрисию за уделенное мне время, не обращая внимания на Калума, подбираю свой блокнот и ручку и торопливо запихиваю их в сумку. Патрисия провожает меня до выхода. Если она и заметила напряжение между мной и фотографом, то постаралась сделать вид, будто ничего не произошло. Я дожидаюсь момента, когда смогу укрыться от посторонних глаз в машине, а Патрисия вернется в дом, и только после этого позволяю себе сорваться. Я роняю голову на руль, тяжело дыша, сердце неистово колотится. Меня трясет. «Сосредоточься на дыхании», — говорю я себе. Я не могу вести машину в таком состоянии. Мне нужно успокоиться. Но то, что я снова увидела Калума спустя столько времени, так сильно потрясло меня, что мне становится физически плохо. В конце концов, мои ноги перестают дрожать, а сердце замедляет бег. Что Калум делает здесь? Должно быть, он все подстроил. Это не может быть просто совпадением. Я смотрю в сторону дома. К счастью, его нигде не видно. Мне нужно уехать отсюда, и я не хочу с ним разговаривать. Я вставляю ключ в замок зажигания и завожу машину. Включаю заднюю передачу, и тут слышу громкий голос Каллума, и вижу, как он спешит ко мне по усыпанной гравием дорожке. Камера болтается у него на шее. Аби, подожди!» — кричит он, подбегая к машине. Я опускаю окно. «Мне нечего тебе сказать. Не в силах смотреть на него, я заставляю себя уставиться вперед сквозь лобовое стекло». Передо мной открывается вид на поле и спасущимися коровами. «Пожалуйста, Аби, я надеялся, что ты будешь здесь. Встретимся через полчаса, чтобы выпить». «Я не знала, что ты по-прежнему работаешь на Миранду. Резко отзываюсь я, все еще глядя на коров. Нет, я фрилансер. Но Майк из Picture Desk позвонил мне по поводу этой работы. Нет смысла. Холодно и непреклонно отрезаю я. Мне нечего тебе сказать». Я намеренно добавляю оборотов двигателя. двигателю. «Пожалуйста». Нотка отчаяния, звучащая в его голосе, заставляет меня повернуться к нему, и я встречаюсь с ним взглядом. Мне все еще больно смотреть на него, вспоминать. Я сглатываю. В горле першито саднит. Я коротко киваю. Его лицо светлеет. На главной дороге есть пап. Он называется «Белый олень». Мы можем встретиться там через полчаса. Я подумал. Тебе пора возвращаться. Непрофессионально заставлять Патрисию ждать. Говорю я и поднимаю окно, отгораживаясь от калма. Отъезжая, я вижу его в зеркале заднего вида. Он постепенно становится все меньше и меньше, пока я не сворачиваю за угол, и он не исчезает из виду. Вопреки всем доводам здравого смысла, я сижу за круглым столом в темном мрачном помещении паба, где стены отделаны красным деревом и подтягиваю Кока-Колу. Правильно ли я поступаю? Неразумнее ли оставить прошлое в прошлом, а не сидеть здесь и не вспоминать, разбираясь, где чья вина? Я быстро отправляю сообщение НИЕ, объясняю ситуацию и спрашиваю, что мне делать. Она отвечает через несколько минут, советуя мне встретиться с Калумом. «Разве тебе не нужны ответы?» Я пишу, что она права. «Ответы мне нужны». Наконец-то я готова выслушать его слова, какими бы болезненными они ни были. Едва я успеваю убрать мобильный в сумку, как замечаю входящего калума. Он направляется к барной стойке, вероятно, чтобы заказать свою привычную пинту Стелла Артуа, а затем присоединяется ко мне у квадратного окна в частом свинцовом переплете с выцветшими красными занавесками. Хочешь посидеть снаружи? Я качаю головой. Здесь хорошо. Меня подмывает рявкнуть на него, напомнить, что это не свидание. Я не хочу сидеть в саду по соседству с другими любителями пива. Я хочу побыстрее покончить с этим. Ну, как дела? У него такие длинные ноги, что колени почти упираются в подбородок, когда он пристраивается на обитый бархатом табурет. Свой тяжелый цифровой фотоаппарат Кэнон он кладет на стол рядом с пинтой пива. А ты как думаешь? Он вздыхает. Я не собираюсь облегчать ему задачу. «Не сказала, что ты уехала из Лондона». «Делает новую попытку Каллум». Она не сказала, куда. Я просила ее не говорить. Он делает паузу, отпивает пиво, и я вижу, он пытается обдумать, что сказать дальше. Я молчу, продолжаю дуться. Каллум опускает на стол свою кружку, окидывает меня внимательным взглядом. «Хорошо выглядишь» и я понимаю, что он вспоминает, какой видел меня в прошлый раз. Я помню шок в его обычно смеющихся глазах, когда я лежала, свернувшись калачиком на боку, подтянув ноги к животу, на узкой кровати в стерильной зеленой комнате, прикрытая лишь простыней, с капельницей в руке и бинтами на запястьях. Помню, как слеза выкатилась из его глаза и поползла вдоль носа. Он подумал, что я не заметила, и быстро вытер ее. Настоящие мужчины не плачут. Правда, Калум? Солнце проникает через окно, освещая пылинки, парящие над нашим столом, а затем снова скрывается за тучами, и в комнате опять наступает полумрак. Знаешь, он не смотрит на меня. Вместо этого берет подставку для пивных кружек и начинает мять в длинных пальцах ее плотные картонные края. То, что я здесь сегодня, — не такое уж и совпадение. «Майк сказал мне, что ты берешь интервью у Патрисии Липтон. Я хотел тебя увидеть, но все равно был удивлен, что ты пришла. Я знаю, что ты не работаешь». С тех пор, как я переехала из Лондона, я делала для Миранды только отдельные статьи. Парирую я. Он скидывает руки. «Слушай, я не хочу с тобой ссориться. Я хотел увидеть тебя, узнать, все ли у тебя в порядке, чтобы облегчить свою вину». Он опускает голову, и я понимаю, что это удар ниже пояса. Как я могу винить его, если это и моя вина тоже? «Люк всё ещё ненавидит меня?» — спрашиваю я, едва слышно. Калум поднимает голову, и меня охватывает прилив желания. Я знаю, что, несмотря на всё случившееся, он всегда будет для меня особенным, моей первой любовью. Я не знаю, мы не говорили об этом. Я практически не видел его с тех пор, как он переехал. Помню, когда прибыла скорая помощь, дождь ещё не кончился. Лёг держал ее на руках. Он проследовал за носилками в машину скорой помощи, как будто это было его неотъемлемое право, а я осталась лежать у дерева, слишком напуганная, чтобы двигаться, пока медик осматривал меня. Леси так и не доехала до больницы, и меня не было рядом с ней, когда она умерла. Мы пришли в этот мир вместе, но она покинула его без меня. По их словам, у нее были серьезные травмы головы, а все остальные отделались растяжениями, порезами, ушибами. Он сказал, что никогда не простит меня. Бормочу я. Он вовсе не имел в виду этого Аби. Он был расстроен. Его девушка умерла буквально только что. Я чувствую прилив негодования. Он влез между нами. Я никогда не прощу его за это. Это его вина, что меня не было рядом с ней, когда она умерла. Я вдавливаю ногти в ладони и сосредотачиваюсь на той боли, которую это причиняет, чтобы загнать внутрь слезы, подступающие глазам. Мы все любили ее. Калум произносит это совсем тихо, и я понимаю, что наконец-то готова услышать правду. Мне нужно знать, что произошло в тот вечер. Последние 18 месяцев я пыталась отгородиться от этого, избегала этой темы, несмотря на то, что Дженнис убеждала меня посмотреть истине в лицо, поговорить с Калумом. Но я не хотела вспоминать тот жуткий вечер, вспоминать, что мои последние слова, обращенные к Люси, были сказаны в гневе. В тот вечер ты сказал, что принял Люси за меня. Но это было совсем не так. Правда, Калу? Он покусывает нижнюю губу, я знаю. Он раздумывает, стоит ли быть со мной честным. Не выведет ли это снова меня из равновесия? Я кладу свою руку поверх его запястья. Мне нужно знать, как оно было на самом деле. Раньше я пряталась от этого, но сейчас лучше посмотреть правде в глаза. Я не злюсь на нее. Я никогда на нее не злилась, но, пожалуйста, скажите мне правду. Ты был влюблен в Люси? Он качает головой. О, Хаби, конечно, я не был в нее влюблен. Не в том смысле, как ты думаешь. Твоя безумная ревность всегда подтачивала наши отношения. Люси была мне другом, вот и все. Внутри меня вспыхивает гнев, но так же быстро угасает. Он прав. Я знаю, что он прав. Я не могу больше лгать себе на этот счет. Но я убираю руку с его запястья и беру свой стакан с колой. Я знаю, что ревновала. Начинаю я. Мне нравилось, что ты ревновала. Перебивает калум. Поначалу, во всяком случае. Ты была собственницей, но это заставляло меня чувствовать, что ты любишь меня. Однако спустя некоторое время это стало утомлять. Я поднимаю глаза и смотрю на него. «Ты не можешь винить меня за эту ревность. До того, как ты познакомился со мной, ты встречался с Люси. Сколько раз мне нужно было повторить тебе, что это длилось всего две недели, Аби. Две чёртовы недели. И это было за несколько месяцев до того, как я познакомился с тобой. Ты знаешь, что мы с ней сходили всего на пару свиданий, но они закончились ничем. После этого она встретила Люка. У нас с ней не было почти ничего общего» в то время как с тобой». Он замолкает на середине фразы. «Нет нужды говорить дальше. Мы были вместе четыре года, и общем у нас было все. Мы любили одну и ту же музыку, одни и те же фильмы и друг друга». «На той хэллоуинской вечеринке ты поцеловал ее Каллум?» Он вздыхает. «Я принял ее за тебя», — мягко возражает он. «Вы обе были одеты ведьмами. Было темно». «Вы были идентичными близнецами, Аби. Я поцеловал ее, думая, что это ты. Я говорил тебе все это еще тогда». Я улавливаю нотки раздражения в его голосе и вспоминаю наши отношения. Все те моменты, когда ему приходилось уверять меня в том, что ему не нравится никто из моих подруг, или что он больше не испытывает чувств Клюси, что я именно та, с кем он хочет быть. Я понимаю, как это было тяжело. Должно быть, это изматывало его». Когда я увидела, как Калом целует мою сестру в тот вечер, я оттолкнула их друг от друга с яростной силой, которая даже не подозревала в себе, и выскочила прочь. А они оба последовали за мной, пытаясь остановить, крича, что не виноваты. Но я не верила им. Я не хотела им верить, меня снидала ревность. Люк был прав, когда заявил в полиции, что я была не в себе, и именно из-за этого моя машина съехала с дороги. Я кричала на Люси. Понять не могу, как я могла обвинить ее в том, что она клеится к моему парню. Даже Люк сказал мне, что я несу чушь, но я была на взводе. Вся моя неуверенность в себе бурлила и выплескивалась наружу. Последнее, что я помню перед тем, как утратила контроль над машиной, это то, как Ния попросила меня успокоиться. — Приди в себя, — сказала она. Если бы я сохраняла спокойствие, мы, возможно, вообще не разбились бы. Если бы Калум не поцеловал мою сестру, мои последние слова, обращенные к ней, не были бы такими ужасными, и, возможно, она бы не умерла. Так много если. Мы были так дружны все пятеро. Мы все делали вместе, и в одну ночь все изменилось навсегда. Мне безумно жаль. Слабо шепчу я. Моя ревность стоила тебе жизни, Люси. По моей щеке скатывается слеза, и я даже не пытаюсь ее смахнуть. Калум берет мою руку в ладони. «Аби, ты порвала со мной и отказалась общаться после той аварии. Я знаю, что ты винила меня, но это была дурацкая ошибка, и я так хотел бы, чтобы ее не было. Он понижает голос. Я бы сделал все, чтобы отменить случившееся. Я всхлипываю. Знаю. Мне хотелось, чтобы кто-то другой взял вину на себя. Но на самом деле я винила себя. Я до сих пор себя виню. «Абе, ты не можешь винить себя. Это был несчастный случай». Я качаю головой. Я никогда не поверил в то, что это была не моя вина, независимо от того, что говорят другие. После аварии у меня внутри все перевернулось. По правде говоря, я всегда немного завидовала Люси. Мне всегда казалось, что она обладала всем тем, чем не обладал я. Она была умнее, добрее. С ней было легче общаться. Я часто шутила, что она моя лучшая половина. Она, конечно, отрицала это, но так оно и было. «Послушай, Абс, я не могу представить, каково это быть чем то близнецом и каково это должно ощущаться сейчас. Но ты должна знать, я никогда не считал Люси твоей лучшей половиной. Люси была Люси, а ты — это ты, и я любил тебя. Ты мне веришь насчет того вечера? Мне важно, чтобы ты верила. Я верю тебе, честно отвечаю я». Некоторое время мы сидим молча, а потом он спрашивает о том, как я живу сейчас. Я рассказываю ему о переезде в Бат, о встрече с Беатрисой и Беном. Знаешь, они тоже близнецы. Похоже, мне суждено было встретить их, хотя... Он поднимает бровь, поощряя меня продолжать. Беатриса очень опекает Бена. Сначала она, кажется, хотела быть моей подругой, но с тех пор, как мы с Беном сошлись, я смотрю на Калому, чтобы оценить его реакцию. Если его и беспокоит, что я теперь с кем-то другим, он этого не показывает. В общем, Беатриса отдалилась от меня. А вчера мне показалось, будто я ее вижу. Здесь? На острове Уайт? Да. Я рассказываю обо всем: О Дженни, о своим посттравматическом стрессовом расстройстве, о своей паранойе, но не могу заставить себя рассказать о браслете. В глубине души я знаю, что это не могла быть она. Это полная ерунда. Калум кивает, осторожно сжимая мою руку. «Не позволяя ревности или паранойи повлиять на твои суждения или разрушить то, что происходит между тобой и Беном». Его следующие слова повисают в воздухе, так и не произнесённые. «Как это случилось с нами».